В детстве я был ужасно молчаливым ребенком, до того молчаливым, что родители встревожились и отвели меня к знакомому психиатру. Доктор жил на холме в доме с видом на море. Я сел на диван в залитый солнцем приёмной. Средних лет хозяйка, демонстрируя изысканные манеры, принесла холодный апельсиновый сок и два пончика. Стараясь не просыпать сахар на к о л е н и я съел пол пончика и выпил весь сок. Еще будешь пить? спросил доктор. Я помотал головой. Мы сидели друг напротив друга, с п о р т р е т а на стене у к о р и з н и наглядел Моцарт, похожий на б ы з л и в о г о кота. Давным давно начал доктор. Жил был добрый козел. Фу, какое вступление! Я закрыл глаза и попытался представить доброго козла. У козла на шее висели тяжелые металлические часы. Он так с ними везде ходил, ходил и пыхтел, причем мало того, что они были тяжелые, они еще и не работали. Пришел как-то к козлу знакомый заяц и говорит: слушай, козел, и чего ты все таскаешь эти л о м а н ы е часы? Они ведь тяжелые, да и толку от них никакого. Тяжелые т о тяжелые, отвечает козел, да только я к ним привык, хотя они и вправду тяжелые, а к тому же не работают. Доктор отпил апельсинового сока и улыбнулся мне. Я молча ждал продолжения. И вот однажды заяц преподнес козлу на день рождения небольшую коробочку, перевязанную лентой. А в коробочке были новенькие, блестящие, необыкновенно легкие и отлично работающие часы. Козел очень обрадовался, повесил их на шею. И побежал всем показывать. Сказка неожиданно кончилась. Ты козел, я з а я ц часы твоя душа. Я почувствовал, что меня обманули, и покорно кивнул. Раз в неделю, во второй половине воскресенья. Пересаживаясь с поезда на автобус, я добирался до докторского дома, а там ел кофейные рулеты, яблочные пироги, сладкие плюшки, медовые рогалики и лечился. После года такой терапии мне понадобился д а н т и с т ц и в и л и з а ц и я есть передача информации, говорил мой доктор. Если ты чего-то не можешь выразить, этого чего-то как бы не существует вроде и есть а на самом деле нет ну, вот скажем ты проголодался стоит сказать есть хочу как я сразу дам тебе плюшку бери я взял а если ничего не скажешь то не будет тебе плюшек с видом злодея он спрятал тарелку с плюшками под стол ноль понял Говорить ты не желаешь, но кушать хочется. И вот ты пытаешься выразить это без слов на языке жестов. Попробуй. Я схватился за живот и изобразил на лице страдания. «Ну, это у тебя не сварение желудка, засмеялся доктор. Не сварение желудка. Потом мы с ним вели в непринужденный разговор. Ну ка, расскажи мне что-нибудь про кошек, что угодно. Я вертел головой, изображая раздумье. Ну что тебе первое в голову приходит? с т р о н о г о е животное. Так это слон. Гораздо меньше. Ладно, что еще? Живет у людей в домах. Когда есть настроение, мышей ловит. А что ест? Рыбу, а колбасу? Ну, Колбасу тоже. Вот в таком вот духе. Доктор говорил правильно. Цивилизация есть передача информации. Когда станет нечего выражать и передавать, цивилизация закончится. Щелк и выключилась. Весной, когда мне исполнилось четырнадцать. Случилась удивительная вещь. Я вдруг начал говорить, да так, будто плотину прорвал. Что именно я говорил теперь уже не вспомню, но три месяца я трещал безумолку, словно восполняя четырнадцать лет молчания. А когда в середине июля закончил, то температура у меня поднялась до сорока градусов, и я три дня не ходил в школу. Потом температура спала. Я стал не молчун и не болтун, н просто обычный парень. Проснулся в шестом часу утра, видимо от жажды. Просыпаясь в чужом доме, я всегда чувствую себя чужой душой, засунутой в чужое тело. Не выдержав, встал с узкой кровати, подошел к р а к о в и н е о й у двери, выпил как ложь несколько стаканов воды. И снова лег. В распахнутом окне виднелось море. Еще низкое солнце поблескивало в игравших волнах. Плавало несколько грузовых судов, скучающих и грязных. День обещал быть жарким. Окрестные дома спали. Слышался только редкий перестук колес по рельсам, да тихая мелодия радио гимнастики. Не одеваясь. Я привалился к спинке кровати, закурил и посмотрел на девушку рядом. На ее тело из южного окна падали лучи солнца. Сбросив в себя легкое одеяло, она крепко спала. Дыхание той д е л о учащалось, красивая грудь поднималась и опускалась. Загар уже с х о д и л становился спокойнее, и отчетливые следы от купальника причудливо б е л е л и напоминая разлагающуюся плоть. Я накурил и минут десять пытался вспомнить, как ее зовут, безуспешно. И самое главное не удавалось вспомнить, знал ли я вообще ее имя. Бросив напрягаться, я зевнул и еще раз посмотрел на нее. Чуть моложе двадцати, скорее худая, чем наоборот, ладонью я измерил её рост. Ладонь поместилась восемь раз, и до пятки ещё остался один большой палец. Ну, примерно сто пятьдесят восемь сантиметров. Под правой грудью родимое пятно с д е с я т и е н о в у ю м о н е т у похожее на каплю пролитого соуса. мелкие волосы на л о б к е как речная осока после наводнения, и, наконец, на левой руке только четыре пальца. Прошло часа три, и она проснулась. Ей понадобилось еще минут пять, и она начала улавливать связь вещей. Эти пять минут я сидел, сложив руки на груди, и следил. Как тяжелое облако на горизонте ползет к востоку, постепенно меняя форму. Оглянувшись, я увидел, что она закуталась по шею в одеяло и, борясь с похмельной отрыжкой, непонимающе смотрит на меня. Ты кто? Не помнишь? Она мотнула головой. Я закурил и предложил ей, но она не обратила внимания. Расскажи, а? С какого места? С самого начала. Я не имел понятия, где находится самое начало, и плохо представлял, с какими словами к ней подступиться. Выйдет, не выйдет. По р а з м ы с л и в секунд десять начал. День был жаркий, но хороший. Днем я плавал в бассейне, потом вернулся домой, чуть вздремнул и поужинал. Шел девятый час, я сел в машину и поехал покататься. Добрался до берега, включил радио и сидел, глядя на море. Я часто так делаю. Где то через полчаса мне захотелось кого нибудь увидеть. Когда долго смотришь на море, начинаешь скучать по людям, а когда долго смотришь на людей по морю, странно это. Ну, короче, я решил пойти в Джейс Бар. Во-первых, пива хотелось, а во-вторых, я там обычно встречал приятеля. Правда, его там не оказалось, и пришлось пить пиво в одиночку. За час выпил три бутылки. Здесь я остановился, чтобы стряхнуть пепел. Кстати, ты не читала кошку на раскаленной крыше? Примечание. Пьеса 1955 год американского драматурга Теннесси Уильямса 1911-1983 годы. Здесь и далее примечания переводчика. Она не ответила, глядела в потолок, закутавшись в одеяло, как русалка, выброшенная на берег. Просто я, когда пью один, всегда эту вещь вспоминаю. Как там, кажется, вот-вот у меня в голове что-то щелкнет и все наладится. На самом деле так не выходит, не щелкает ничего. В общем, ждать я устал и позвонил ему домой, хотел позвать выпить, а ответил женский голос. Я удивился, это совсем не в его стиле. Он хоть пол сотни девок домой приведет и пьяный будет в ноль, но к телефону подойдет сам, понимаешь? Я сделал вид, что не туда попал, извинился и трубку повесил. Но настроение н как-то испортилось, даже не знаю почему. Выпил еще бутылку, а оно не улучшается. А, глупо, конечно, но бывает. Допил и зовут Дж. Сейчас думаю расплачусь, поеду домой, узнаю результаты бейсбола и лягу спать. Джей мне говорит: иди умойся. Он считает, что хоть ящик пива выпей, все равно можешь за руль садиться, если умоешься. Делать нечего, пошел в умывалку. По правде сказать, умываться я не собирался, Но так вид делал. В той умывалке в е ч н о труба забита, вода не уходит, никакого удовольствия. Хотя вчера почему-то вода уходила, только там другая беда стряслась. На полу ты валялась. Она вздохнула и закрыла глаза. А дальше я тебя поднял, вывел, спросил, не знает ли тебя кто. Никто не знал. Потом мы с Джейм рану тебе обработали. Рану? Ну, ты когда падала, о какой-то угол головой ударился. Да так, ничего страшного. Она кивнула, выпростала руку из-под одеяла и коснулась ранки на лбу. Мы с Джейм обсудили, что с тобой делать. В конце концов решили, что я отвезу тебя домой. Залезли к тебе в сумку, нашли бумажник, связку ключей и открытку. Я расплатился за тебя деньгами из бумажника и отвез по адресу на открытке. Открыл дверь твоим ключом и уложил тебя в постель. Вот и все. Счет в бумажнике. Она глубоко вздохнула. А почему ты остался? Почему не в е х а л сразу, как меня уложил? У меня один приятель умер от острого алкогольного отравления. Выпил виски, всем сказал пока, бодренько пошел домой, почистил зубы, надел пижаму и лег спать. А утром был уже холодный. Похороны ему закатили роскошные. Из-за этого ты остался сидеть со мной всю ночь? Вообще-то я собирался уйти часа в четыре, но уснул. Утром проснулся и опять хотел уйти, но не ушел. Почему? Ну, я подумал, надо же тебе рассказать, как дело было. Сумасойти какое благородство! Я вобрал голову в плечи, чтобы меня не забрызгала желчью, к о т о р й о н а с т а р а т е л ь н о напитала эти слова. А потом стал смотреть на облака. Я вчера что-нибудь говорила? <смех> Немножко. О чем? Да разом. Я не помню. Ничего серьезного. Она закрыла глаза и прочистила горло. А открытка в сумке. Ты ее читал? Вот еще. Точно не читал. Да зачем мне ее читать? Я произнес это с раздражением. Что-то в ее словах меня задевало, хотя с другой стороны что-то настраивало на мирный лад, будило старые воспоминания. Познакомимся мы в более естественной обстановке, наверное, смогли бы неплохо провести время, так мне казалось. Но сказать по с о в е с т и я уже и не помнил. Как знакомиться с девушками в естественной обстановке? Сколько сейчас? С некоторым облегчением я встал, взглянул на часы, лежавшие на столе, потом налил стакан воды и вернулся. Девять. Она б е с силно ь кивнула и осушила стакан. Я вчера много выпило? Прилично. Если я столько выпью, то умру. А я и умираю. Она закурила, вздохнула, выпустив дым, и вдруг кинула спичку в открытое окно. Одежду принеси. Какую? Она закрыла глаза. Все равно. Ой, только ничего не спрашивай ради бога. Я открыл шкаф, порылся в вещах, выбрал голубое платье без рукавов и подал ей. Она надела платье через голову на голое тело, сама застегнула м о л н и ю на спине, еще раз вздохнула. Мне пора. Куда? Да на работу. Она сказала это как сплюнула. Потом, пошатываясь, встала. Я все сидел на краю кровати и смотрел, как она умывается и причесывается. Комната была прибрана. но лишь до известного предела, за которым наступает равнодушие. Здесь оно разливалось в воздухе и давило мне на нервы. Площадь в шесть татами была вся заставлена стандартной дешевой мебелью, оставшегося места хватило бы на один матрас. Именно там она стояла и расчесывала волосы. Примечание. Татами с о л о м е н н ы й мат занимает около полутора квадратных метров и служит единицей измерения жилой площади. А что заработ? Тебя не касается. В общем-то, конечно. Я молча докуривал сигарету, стоя спиной ко мне, она смотрела в зеркало и растирала кончиками пальцев тени под глазами. Времени сколько? Снова спросила она. Ну, десять минут. Уже опаздываю. Ты тоже одевайся и иди домой. Она сбрызнула одеколоном подмышки. У тебя ведь есть дом? Есть, буркнул я и натянул майку. Все еще сидя на кровати, глянул в окно. Тебе куда ехать? В сторону порта. А что? Я тебя подброшу, чтобы не опоздал. Не выпуская щетки из руки, она уставилась на меня, чуть не п л а ч е т Ну, если она поплачет, думал я, ей обязательно станет легче. Но она не заплакала. Слушай, что я тебе скажу, сказала она. Конечно, я перебрала и была пьяная. То есть какая бы дрянь со мной не приключилась, о т в е ч а ю я сама. она деловито похлопала ручкой щетки по ладони. Я ждал, что она скажет дальше. Так или не так? Ну так. н о с п а т ь с девушкой, когда она лишилась сознания низость. Так я ж е ничего не делал. Она чуть помолчала, точно сдерживаясь. Хорошо. А почему я тогда была голая? сама разделась? не верю. она бросила щетку на кровати и принялась засовывать в сумочку кошелек, помаду, таблетки от головной боли и другие мелочи. вот ты говоришь, что ничего не делал, а доказать сможешь? может ты сама как-нибудь проверишь? а как? казалось, она не на шутку сердится. я тебе клянусь, не верю. Придется поверить, сказал я, и мне сразу стало неприятно. Прекратив надоевший разговор, она вытолкала меня наружу, вышла следом и заперла дверь. По асфальтовой дороге вдоль реки мы молча дошли до пустыря, где стояла моя машина, пока я протирал салфеткой лобовое стекло. Она обошла вокруг и недоверчиво уставилась на коровью морду. размашисто намалеванную белой краской на капоте. В носу у коровы было большое кольцо, а в зубах она держала белую розу и вульгарно ухмылялась. Это ты нарисовал? Нет, это еще до меня. А почему вдруг корова? Не в самом деле, сказал я. она отступила на два шага, еще раз посмотрела на коровью морду, потом сжала губы, будто досадуя на то, что вдруг разговорилась, и села в машину. внутри была жара. до самого порта она молчала, вытирала полотенцем пот и без конца курила. Она делала три затяжки, внимательно смотрела на фильтр, словно проверяя, отпечаталась ли помада, а потом засовывала сигарету в пепельницу и доставала новую. Слушай, я опять насчет вчерашнего. Что я там говорил-то? Неожиданно спросила она, уже собираясь выйти из машины. Да разное. Ну хоть что-нибудь вспомни. Про Кеннеди? Кеннеди? Ну, Про Джона Кеннеди? Она покачала головой и вздохнула: ничего не помню. Вылезая, она молча засунула за зеркало заднего вида бумажку в тысячу йен. Стояла страшная жара. В раскаленном воздухе можно было печь яйца. Я открыл тяжеленную дверь джейзбара, по обыкновению навалившись на нее спиной и глотнул кондиционированного воздуха. Застоявшиеся запахи табачного дыма, виски, чипсов подмышек и канализации аккуратно накладывались друг на друга, как слои немецкого рулета. Как обычно, я сел у дальнего конца стойки, прислонился к стене и оглядел публику. Три французских моряка в непривычной глазу форме, с ними две женщины, молодая парочка и все. Крысы не было. Я заказал пиво, а к нему сэндвич с мясом и кукурузой. Потом достал книгу, чтобы скоротать время до прихода крысы. Минут через десять вошла женщина лет тридцати. В безобразно ярком платье, ее н а л и т ы е груди напоминали два грейпфрута. Она села через табурет от меня, точно так же оглядела помещение и заказала себе г и м л е т Примечание: г и м л е т Буравчик. Коктейль на основе джина или водки с соком лайма. о т п и в глоток. Встала и до одурия долго говорила по телефону. Затем перекинула через плечо сумочку и отправилась в уборную. За сорок минут это повторялось три раза. Глоток гимлета, долгий телефонный разговор, сумочка, уборная. Передо мной возник Джей. Задницу не протер еще, кисло спросил он. Хотя и китаец, а по японски он говорил гораздо лучше моего. Третий раз, вернувшись из уборной, женщина огляделась, скользнула на соседний табурет и тихо спросила: «Простите, у вас мелочи не найдется?» Я кивнул, выгреб из кармана мелочь и высыпал на стойку. тринадцать десяти е н о в ы х монет. Спасибо, очень помогли, а то я бармену уже надоело р а з м е н я й да р а з м е н я й Это вам спасибо. Мне теперь тяжести не таскать. Она благодарно улыбнулась, проворно сгребла мелочь и убежал звонить. Я захлопнул книгу, попросил д ж е поставить на стойку переносной телевизор и под пиво стал смотреть прямую трансляцию бейсбольного матча. Матч был серьезный. В одном только четвертом сете у двух питчеров отбили шесть подач, причем два хита принесли по очку. один из полевых игроков не выдержав позора, повалился на траву. Пока питчеров меняли, запустили рекламу. Шесть роликов подряд про пиво, страхование, витамины, авиакомпанию, картофельные чипсы и гигиенические салфетки. Отшитый дамами французский моряк остановился у меня за спиной со стаканом пива в руке и спросил по французски, что я смотрю. Бейсбол, ответил я по-английски. Бейсбол. В двух словах я объяснил ему правила. Вот этот мужик. кидает мячик, а этот лупит по нему палкой. Пробежал круг, заработал очко. Моряк минут пять пялился в телевизор, а когда началась реклама, спросил, почему в музыкальном автомате нет пластинок Джонни Холидая. Не популярен, ответил я. А кто из французских певцов популярен? Надамо? Это бельгиец. Тогда Мишель п о л ь н а р е ф Мерде. Моряк отошел к своему столику.